Глава двенадцатая. Копытный нож и деньги жандарма. Часть первая. По уму, конечно, следовало вернуться, вновь уединиться с Толызиным и, зацепившись за единственного, кто гарантированно знал о будущем, попробовать выяснить, как попаданцу отправиться домой. Не столь важно уже, в роли члена СПВВ службы которая его по сути кинула или группы анархистов времени которые с этой службой боролись однако перевесили природная порядочность и профессионализм ведь о грязне различных группировок и спецслужб времени ратманов бурлак знал лишь понаслышке а работа в полиции неважно будущего или прошлого была его настоящим призванием и он нес ответственность за конкретных людей и перед конкретными людьми, вместе с которыми рисковал, лез под пули и потом получал по шапке от начальства. Потому команда номер пять примчалась на Благовещенскую площадь в полном составе и даже успела застать самое окончание торжеств, пристроившись около памятника Александру II, откуда открывался наиболее выигрышный вид. Мимо бодрым шагом прочесали парадные ряды, стоящие в Нижнем Новгороде 10 пехотной дивизии, 37-го Екатеринбургского и 38-го Тобольского полков, а также 10-й артиллерийской бригады, эти шли хуже всех. Последними отстучались сапогами кадеты Рокчеевского корпуса. К тому времени в основании будущего памятника Минину и Пожарскому «Августейшими руками» уже был заложен первый кирпич. А когда государь принял парад, можно было и расходиться. О задержании подозрительного лица с двумя пистолетами уже было доложено на самый верх. Потому обратно в Кремль император с семейством не пошли пешком, а доехали на колясках. На ближайшие полтора часа Они остановились в губернаторском дворце, где и позавтракали в семейном кругу. А двореченские и его люди отправились в ресторан большой московской гостиницы, где также перекусили некоторые весьма плотно. Пока все идет хорошо, констатировал коллежский секретарь, запивая приличный кусок яичницы чаем с молоком. Ну если не считать, Предотвращенного покушения на государя-императора, — съязвил Георгий. Но Двуреченского это не смутило. — Вот именно что предотвращенного. — Как я и говорил, не бывать у нас промаху, как в случае с несчастным королем Эллинов. — Это которому башку проломили? — осведомился Дуля, он же Лакомкин. — Уф, как некрасиво, дармидон не башку, а спину. Два месяца назад греческий король Георг, августейший брат, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, отправился гулять по салоникам с одним лишь адъютантом и получил от террориста пулю в спину. Ратманов тоже что-то припоминал, но не из свежих знаний, а из исторических книжек, какие во множестве перечитал в будущем и снова подумав о двадцать первом веке, решил все же закрыть гештальт Столызиным. Викентий Савич, да, мой дорогой, чиновник пребывал в отличном расположении духа. Нельзя ли мне отлучиться? Надолго ли? Никак нет, буквально на пару часов. Это зачем же? По личному делу. Почти не соврал попаданец. Но не говорить же в самом деле что ему нужно дорасколоть одного партизана времени. Двуреченский нахмурился. — Когда вы только успе... — Вы же знаете, — перебил Георгий. — Я родом из этих мест. Окончил Нижегородскую гимназию, и вот хочу навестить одного старого товарища. Двуреченский отчего-то мялся, с громким звуком железного ножа по фарфоровой тарелке, принявшись делить на части яичницу. Так что? Но да обсудить личный вопрос им так и не дали, потому что в ресторан ворвался запыхавшийся помощник пристава. — Здравь желаю, ваше благородие! — обратился он к коллежскому секретарю. — И вам не хворать! Что стряслось? Нижегородский полицейский подлетел к Двуреченскому и что-то быстро нашептал ему в ухо. После чего Викентий Савич вздохнул... Утер рот салфеткой и встал. «Что?» — спросили хором Ратманов, Монахов и Лакомкин. Задержанный Талызин наложил на себя руки. Задумчиво изрек Двуреченский и пристально посмотрел на Георгия. У Ратманова внутри аж все похолодело, но он взял в руки уже себя. «Это дело нижегородских коллег», — Чиновник для поручений как будто предостерегал Георгия от бессмысленных действий. А мы отправляемся дальше. Служба не ждет. И да, к огромному разочарованию, отпустить вас к однокурснику по гимназии я не смогу. Часть вторая. В губернаторском дворце царь с царицей разделились. Александра Федоровна, Приняла инокинь женских монастырей, воспитанниц Мариинского института благородных девиц и жен начальственного состава. Тогда как Николай Александрович первым делом удостоил аудиенции выборных от Нижегородского духовенства. Вторыми были высшие военные чины, а затем депутации пошли косяком. От дворянства, земств, купеческого, ремесленного и мещанского обществ от старообрядцев, мусульман, евреев, харугвеносцев. Последними августейшего внимания удостоились члены ученой архивной комиссии. Привычный к таким приемам государь успел еще спуститься в сад позади дворца, где сто с лишним волосных старшин поднесли ему очередные хлеб-соль после чего высокие гости без отдыху отправились на Большую Покровскую улицу открывать новое здание Государственного банка. Оно оказалось просто великолепным. В новорусском стиле по последней моде, с башенками, увенчанными двуглавыми орлами, с красивыми решетками и изящной каменной резьбой. У входа царя встречал премьер-министр, он же министр финансов, каковцев. А в сам банк охрану не пустили. Потому команда двуреченского вместе с другими караульщиками осталась скучать на улице. — Что именно с ним произошло? — спросил вдруг Ратманов. — С кем? — не понял или сделал вид, что не понял стал Столызиным. — Ах, с этим... Говорят, расшиб голову об стену. Возможно, не захотел выдавать других террористов? Угу, — только и буркнул Георгий. Дальше разговор как-то не клеился. А через полчаса к зданию банка подогнали проконные коляски, запряженные жеребцами гнедой масти. По регламенту царское семейство должно было проследовать в расположенной поблизости дворянское собрание пешком. Всего-то сто саженей. Но случаи возле арки Лейера и самоубийства предполагаемого террориста напугали главу дворцовой полиции Спиридовича и шефа жандармов Джунковского. Поэтому даже столь короткий путь августейшие особы проехали в экипажах. Ратманов стоял у самого выхода. Мимо него дядька пронес на руках наследника Алексея и посадил того в коляску. Девятилетний мальчик выглядел усталым. Он еще не привык к изнурительным ритуалам, сопровождающим царскую жизнь с утра до вечера. Интересно, сколько бы он прожил, если бы не случилась революция? Но долго думать об этом попаданцу было некогда. Он рысью помчался за царской семьей, крутя головой по сторонам. Покровка была вторым самым опасным местом из всех визитов, запланированных сегодня государем. Здесь проще простого было бы кинуть бомбу в окно на приезжающие внизу экипажи, а при удаче даже успеть убежать дворами. Поэтому караульщики были на взводе и пытались уследить за поведением толпы. А зевак все пребывало и пребывало. Царский поезд с трудом проталкивался сквозь плотные массы людей. Чтобы преодолеть короткое расстояние, пришлось затратить целых десять минут. За это время чины охраны взмокли от напряжения, а некоторые чересчур взвинченные горожане чуть не убились под копытами лошадей. Далее гостей встречал губернский предводитель дворянства фон Брин. Он вручил государю изящное резное блюдо с хлебом-солью, наследнику икону, а императрице с дочерьми — букеты цветов. После чего внутри дворянского собрания началось подлинное веселье, а стража снаружи снова могла ненадолго передохнуть. — Чего нос повесил, Жоржик? — поинтересовался Дуля, он же Лакомкин. В сущности, гигант не был злым человеком и убивал когда-то Георгия не по собственной воле, а по приказу. — чего мне радоваться? — ответил экс-гимназист вопросом на вопрос. — Ну, ты жив-здоров, на службе, о которой мечтал. — Откуда ты знаешь? — Сам говорил. — А еще что я говорил? — Ну, всего не упомнить. А про будущее я чего-нибудь говорил? И вообще, выглядел странным, когда только появился у вас в банде? Попаданец ухватился за старое. Может, хоть Дуля немного прольет свет на его ситуацию? Скажу тебе по секрету. Лакомкин пригнулся к самому уху Жоры. Ты всегда казался мне немного того. И тогда, и сейчас ухмыльнулся гигант, который и сам не мог похвастаться какими-то выдающимися умственными способностями. «Да ну тебя!» Оставив ненадолго коллег, Георгий успел полюбоваться украшением здания дворянского собрания. Дом был увешен флагами, цветными гирляндами, а по обеим сторонам от входа декораторы лампами выложили цифры 1613 и 1913 было красиво. Тем временем Нижегородское дворянство угостило царскую фамилию чаем и фруктами. Ученики приюта спели гимн, который подхватили и стоящие на улицах зрители. И уже начало темнеть, когда гости снова вышли на крыльцо. В это время зажглась иллюминация. Августейшие визитеры сели в коляски и под приветственные крики горожан, отбыли на пароходную пристань. Там на специальной барже торжества продолжились. На палубе поставили огромный шатер, где собрались все судовладельцы «Волги», «Аки» и Камы вместе с самыми заслуженными капитанами. Их дополнили биржевики. Хозяева сказали приветственные речи, а государь поднял тост за развитие волжской промышленности и опять пошли в ход подарки, на этот раз весьма дорогие. Государыне и великим княжнам достались драгоценные украшения работы Фаберже, наследнику — большая, воршин длиной, модель парохода, сделанная из серебра в той же мастерской. Лишь на самом царе устроители немного сэкономили. Ему вручили альбом с акварельными изображениями волжских пароходов. Закончив дела на барже, Николай II со свитой перебрался на пароход царь Михаил Федорович. Там состоялся прощальный обед на сто с лишним персон. А на берегу народ все это время пел «Боже, царя храни!» или кричал с перерывами «Ура!». Только Ратманов этого не видел. Команда номер пять завершила свои сегодняшние дела, как только царь ступил на баржу. На пароходе гости шли по спискам, а охрану несли немногочисленные чины дворцовой полиции. Часть третья Своих людей Двуреченский повел в ресторан «Восточный базар». Заведение располагалось на горе, нависающей над Похвалинским съездом. Оттуда открывался чудный вид на слияние Волги и Оки и пустую пока еще ярмарочную территорию. На другом берегу Волги, вокруг села Бор, крестьяне разложили костры, а внизу бурлила, не желая расходиться толпа. В воздухе витал дух праздника, люди испытывали большой патриотический подъем. Георгий тоже немного отходил от треволнений сегодняшнего дня. Пил крымское вино, любовался открывающимися видами и думал, как же быстро все это закончится. Люди, шумящие на улицах и дежурившие у костров, лишь бы только увидеть царский пароход, готовы были отдать жизнь за самодержца. А всего через четыре года они же его и проклянут. А еще через год парфероносную семью расстреляют в подвалах Ипатьевского дома. Но никто из окружающих попаданцев людей об этом не догадывался. Или один человек тоже был в курсе будущего? Георгий опять начал приглядываться к своему начальнику, а тут был на веселе и будто нарочно завел с ним необычный разговор. Слыхал Джордж, что случилось в октябре прошлого года в Петербурге? Там застрелился контр-адмирал Чагин? Нет, не слышал. А кто это? О! Викентий Савич поднял указательный палец капитан царской яхты «Штандарт», человек, близкий к государю, баловень судьбы. В 1901 году Иван Иванович командовал русским десантным отрядом в составе Международного войска под общим началом британского адмирала Сеймура. Войско шло на Пекин выручать осажденные там европейские дипломатические миссии. Все офицеры отряда погибли, все до единого, а Чагин... Уцелел. Что-то припоминаю. Что-то припоминаю, повторил коллежский секретарь сукоризный и продолжил. Во время войны с японцами он командовал крейсером Алмаз. И в Цусимском сражении крейсер под его рукой сумел прорваться во Владивосток, единственный из крупных кораблей. Капитан получил за это Георгиевский крест, а потом встал на мостик штандарта. За четыре года из кафтарангов сделался контр-адмиралом свиты. Храбрый моряк, умный человек и пустил себе пулю в лоб. «Из-за чего?» — заинтересовался, наконец, Георгий, почувствовав, что начальник не просто так рассказывает ему эту историю. «Да разное, — говорят, — будто бы и подоплека самоубийство романтическое» неразделенная любовь, якобы, а иные, более осведомленные, утверждают, что он бахнул в себя из-за эсеров, которые пробрались в экипаж штандарта. Там замышлялось цареубийство, а капитан прошляпил. Вдруг, как молния, в голове Ротманова блеснула догадка. — А может, партизаны времени вселили в его тело своего активиста? А вы... Служба эвакуации пропавших во времени. Узнали это и прикончили баловне судьбы. Двуреченский посмотрел косо и отстранился. — Я вас не понимаю. Затем допил вино, потребовал счет и сказал подчиненным. — Пора на вокзал. Команда приехала к поезду и еще долго ждала Джунковского, который пировал на борту царя Михаила Федоровича. Пока начальство развлекалось, на Дебаркадере собралось больше ста человек охраны. Люди курили, тихо переговаривались, все чувствовали себя уставшими. Наконец генерал приехал, махнул рукой по вагонам и первым полез в купе. Литер Б отправился в Кострому кружным путем через Новки и Нерехту. Часть четвертая. Днем 18 мая охрана прибыла в Кострому и стала изучать свои посты. Команда номер пять должна была встретить государя у пристани, которую специально к его приезду соорудили у Ипатьевского монастыря. А сами празднования в городе должны были растянуться на целых два дня. Костромичи устроили кустарно-промышленную выставку. Собрались открыть особый романовский музей и заложить памятник правящему дому. В город прибыло много войск. 13-й гренадерский и реванский полк явился в полном составе. Подъехала и сотня 17-го кизляра гребенского полка терского казачьего войска, поражая горожан кавказскими чекменями и кинжалами. Эти две части считались прямыми потомками старейших русских полков времен Михаила Федоровича и потому заняли столь почетное место. А пока стража готовилась к новым испытаниям, царь и свита отдыхали. Их флотилия встала на якорь в 30 верстах ниже Костромы. Джунковский на моторной лодке доплыл до нее и сделал доклад министру внутренних дел Маклакову после чего раздавил с ним бутылку шампанского, но чуть позже вернулся обратно. Самое волнительное начиналось на следующий день. 19 мая вся древняя Кострома стояла на ушах. В 9 утра на реке показалась царская флотилия из восьми вымпелов. Яхта Межень под императорским стандартом причалила к монастырю Ее встретили звон колоколов и салют с батареи на Городищенской высоте. Николай II сошел на берег в мундире реванского полка, принял рапорт губернатора Стремоухова и отправился прямиком к Зеленым воротам Ипатевской обители. Там его уже дожидался архиепископ Тихон с братьей. Держа список иконы Федоровской Божией Матери, которым Инокиня Марфа 300 лет назад благословила на царство своего сына Михаила, пастырь сказал приветственное слово. Царь приложился к родовой иконе, а затем вышел к крестному ходу и добрался с ним до Успенского собора. Осмотрев древности храма, самодержец перешел в романовские палаты, после чего вернулся на пароход, где позавтракал в кругу семьи. Отдохнув совсем немного, царская фамилия на той же Мижени переместилась уже к городской пристани. Там ее приветствовали городской голова и почетный караул, расквартированного в Костроме 183-го пехотного пултусского полка. Все это время команда номер пять буквально сбивалась с ног. А далее еще были Романовский музей и дворянское собрание с большим концертным отделением. Благородное сословие Костромы не ударило в грязь лицом. Сначала дворянин Красильников торжественно в царском присутствии объявил, что в память о посещении жертвует 25 тысяч рублей на учебно-воспитательные цели. А затем общее собрание учредило на те же цели особый капитал в полмиллиона, названный романовским. Список, повтор почитаемой иконы, но в отличие от копии, не воспроизводящий оригинал в точности. Вечером гости вернулись на яхту, а потом отужинали на пароходе царь Михаил Федорович. Присутствовали все особы царской фамилии, включая подъехавшую сестру государыни, великую княгиню Елизавету Федоровну. Их дополнили высшие военные и гражданские чины, представители сословных учреждений, города и земств. Правда, всего этого Георгий не видел. Его не пустили на пароход. Потому он решил прикорнуть на несколько часов в паршивых номерах, отведенных охране. Ноги гудели от усталости, а в глазах мелькали картины увиденного и единственной мыслью было уже не возвращение в будущее а вопрос когда же эта каторга закончится ведь завтра будет еще один день в костроме затем ярославль ростов переяславль залесский сергий в посад и три дня торжеств в москве господи дожить да бы хотя бы до трехсот однолетия романовской династии И даже поспать попаданцу не давали. Так на Сусанинской площади разместился оркестр учащихся из Кинешмы, которые раз за разом, по требованию толпы, играли «Боже царя храни». Пытаясь заглушить громкую музыку собственными мыслями, Георгий вспомнил разговор с Двуреченским насчет застрелившегося адмирала. «Как уж его! Чагин, кажется!» Зачем коллежский секретарь рассказал подчиненному эту историю? А поняв догадку Ратманова, тут же перевел разговор на другое. Подозрительно. Или, услышав от Толызина слова про тридцать седьмой год, вообще выбежал из камеры. Для сыщика царского разлива фраза про год большого террора — пустой звук, но для подполковника Корнилова — офицеров ФСБ и инспектора СЭП-ВВ, это уже живая история страны. «Так где же ты, товарищ подполковник? И где золото, обещанное капитану Бурлаку? А Рита? Она не узнает любимого человека и видит только удачливого налетчика Жорку-гимназиста, сделавшегося сыщиком. Эх, жизнь жестянка!» Надо было остаться в своем времени. На этой невеселой ноте агент второго разряда и провалился в тяжелый сон. Часть пятая. К десяти утра 20 мая команда номер пять уже рассыпалась по берегу Волги. Мижень переместилась от Ипатьевской пристани к городской. А царь с семьей и свитой сошел к собравшемуся народу. Далее коляски поехали вверх к Успенскому собору, где уже стояли гимназисты с реалистами и отряды потешных с деревянными ружьями. Реалисты ученики реального училища. За ними правильными квадратами выстроились действующие войска. Отслужив молебен с очередным крестным ходом, государь двинулся к месту закладки памятника дому Романовых. Аратманов оказался едва ли не ближе всех к церемонии и увидел то, чего не сумел разглядеть в Нижнем Новгороде, как закладывались памятники. Царь заступил на специальный помост, выслушал молебствие и водоосвещение, после чего протодиакон громко зачитал надпись на закладной доске. Затем государю и ярославскому архиепископу Тихону кстати, будущему патриарху московскому и всея Руси, помогли забраться на уже готовый фундамент. Его Величество поднесли на блюде юбилейный рубль. Он опустил его в заранее подготовленную закладную чашу, а следом это сделали и все остальные Романовы. Тихон окропил святой водой доску, накрыл ею чашу с монетами, и рабочие залили все цементом. Да, еще Булыгин — Вручил Николаю II именной кирпич, тоже окропленный, а строитель памятника — молоток. При помощи последнего кирпич был благополучно уложен. А после царя своих кирпичей добавили еще государыня, великие князья, министры и сановники помельче. Наблюдая по должности всю эту публику, Жорж вдруг увидел стоящего неподалеку от царя Распутина. Тот пристроился сбоку, под конвоем чина дворцовой полиции. Сыщик вспомнил разговоры за завтраком о том, что вчера Гришка демонстративно ввалился в Ипатьевский монастырь, куда государыня лично приказала пропустить мужика. Вот он какой! Не то хлыст, не то гипнотизер, не то конократ. Георгий в очередной раз подумал, как интересно родиться, ландаутистом таких чудес повидаешь самого царя под локоть будешь таскать и с самим распутиным при желании будет шанс парой слов переброситься кому рассказать не поверит тем временем крестный ход отправился назад к собору а высокие гости перешли в павильон на высоком берегу волги грянула мощная ура забили колокола и мимо павильона двинулись церемониальным маршем полки. Ратманов отошел за ряды отцепления и стал разглядывать зевак. Отчего-то возникло знакомое чувство беспокойства. Что-то было не так, но что? Вдруг он увидел, как сквозь толпу пробирается высокий человек в черной шляпе и летнем черном же пальто. Но, перехватив взгляд охранника, тот смутился повернул обратно и попытался скрыться. Но не тут-то было. В бывшем жоре-гимназисте снова проснулся капитан Бурлак. Он проследил за человеком в шляпе и увидел, что долговязый сунулся в соседний двор. А там была и подворотня, что выходила на площадь. «Дуля за мной!» — приказал сыщик. «А казак...» Неожиданно, не усомнившись в праве Георгия командовать им, пошел следом. Они оказались в подворотне как раз в тот момент, когда подозрительный элемент выбрался из нее на площадь. — А ну стой! Предъявите паспортную книжку! — Кто вы такой и по какому праву даете мне распоряжение? — возмутился мужчина. Ратманов показал ему свой билет. Тот изучил его... И вернул обратно. И что? «Причем здесь градоначальник Москвы? Мы в Костроме. Георгий кивнул рослому помощнику, и тот обхватил шляпу за плечи. Покажите свои карманы, ну-ка. Жора обыскал долговязово и нашел у него спрятанный в пальто копытный нож. Что это? Зачем вы пронесли его с собой на высочайшую церемонию? По предъявлении ножа у задержанного началась форменная истерика. Он вырывался, кричал и пытался ударить москвичей. На крики подбежали уже и чины общей полиции. — В чем дело? — Георгий предъявил им находку. Копытный нож, который использовался для исправления дефектов ног крупного рогатого скота, был больше похож на изогнутую отвертку, чем на холодное оружие. Но при желании таким можно и человека убить, особенно если ударить в шею, глаз или висок. В любом случае лезть с этой штукой к царю никому не позволено. Нервного господина увели, и вид у него был, как у помешанного. Ну и от такого вряд ли добьешься ответа, является ли он партизаном времени. В то же время на другом конце площади отличился монахов. Он задержал сразу двух реалистов, карманы которых были набиты железнодорожными петардами. Этими хлопушками вооружали путейных сторожей. Если при обходе они обнаруживали лопнувший рельс, то бежали навстречу поезду и укладывали петарды в определенном порядке. А машинист, заслышав хлопки под колесами, включал экстренное торможение. Вещь полезная и неопасная. Но в лихолетие пятого года петарды повадились использовать и революционеры во время эксов, эксы, экспроприации, ограбления. Глушили и слепили ими жертв, после чего начинали стрелять. Меж тем программа пребывания царского семейства в Костроме медленно, но верно подходила к концу. Государь поехал в губернаторский дом, а государыня с детьми — в Богоявленский женский монастырь. Затем царь принял очередные депутации, в числе которых явились и прямые потомки Ивана Сусанина. Далее были осмотры Древней Церкви Воскресения в Дебрях, посещение больницы Красного Креста и офицерского собрания Пултузского полка, изучение земской кустарно-промышленной выставки. И как только у самодержца хватало на все сил, Охрана валилась с ног, а он был неизменно приветлив и внимателен ко всем. Эх, и тяжелая у царей работа! Затем на борту царя Михаила Федоровича состоялся парадный обед с представителями местной знати. Только по его завершении августейшее семейство вернулось на мижень, и яхта во главе флотилии наконец взяла курс на Ярославль. Колокола всех церквей Костромы гудели. Город был украшен дивной иллюминацией. Люди на улицах опять без устали пели «Боже, царя храни». Единение царя с народом казалось идеальным. И лишь один человек здесь гарантированно знал, насколько хрупким оно окажется. Часть шестая. Пароходы резали волну, а по суше мчался литерный поезд с охраной, стараясь успеть в Ярославль раньше государя. Императорская Мижень причалила к царской пристани в 9 утра. Ее приветствовали залпы батареи, установленные около Демидовского лицея, и звон колоколов 77 храмов города. Николай II сошел на берег, и принял рапорты губернатора графа Татищева и предводителя дворянства князя Куракина. А царица встретилась с их женами. Затем в открытых колясках Романовой поехали в местный Успенский собор. Двигались очень медленно, что радовало обывателей, но держало в серьезном напряжении охрану. И вообще все мероприятия, предусмотренные в Ярославле, Как нарочно были составлены в подобном ключе. Так, многочисленные храмы спасо Преображенский собор, спаса Пробоинскую церковь, церковь Иоанна Притечи в Толчкове ильинскую церковь царская Чита осматривала в плотном окружении народа, а стража, порядком измотавшаяся за предшествующие дни, едва поспевала обеспечивать их безопасность. После завтрака. На царе Михаиле Федоровиче снова последовал рискованный выезд, на этот раз на осмотр сиротского приюта. Люди на улицах стояли так близко, что при желании могли коснуться самодержца руками. По счастью, это просто никому не пришло в голову, а пьяных оказалось совсем немного, и они вели себя сдержанно. Из приюта кортеж направился в показательную выставку местных производств а затем на левый берег Волги, в древний Толкский монастырь, где команда номер пять охраняла покой царской четы при осмотре знаменитой кедровой рощи. После пришла очередь дворянского собрания, где гостей ждал концерт с участием знаменитых певцов Леонида Собинова и Надежды Плевицкой. Выслушав музыкальные номера и обойдя приглашенных дворян, Их Величество наконец отправились на вокзал, но лишь для того, чтобы посетить следующий город, на этот раз Ростов-Великий. Почти без сна пребывало и царское окружение. Министры, губернатор, конвой и команда Двуреченского прибыли в городок в половине четвертого утра, чтобы уже в десять до полудни встречать царскую фамилию со свитой. Все шло уже привычным чередом. Депутации, земства, духовенство, молебен, осмотр памятников старины. Ростовский Кремль приятно удивил любопытного, несмотря на усталость государя, своими древностями, коллекцией царских врат, княжьими палатами с предметами церковного быта и старинными образами. После завтрака у городского головы Был еще спаса яковлевский Дмитриев монастырь, где император поклонился раке с мощами святого Дмитрия Ростовского. А вечером в Воскресенском храме Кремля отслужили всеношную в канун Дня Вознесения Господня. Весь визит в Ростов прошел как-то необыкновенно благополучно, без приключений и нервотрепки. Позже царские свицкие поезда, Сделали длительную двенадцатичасовую остановку на станции Деболовская, Однако литер «Б» с чинами охраны проехал уже в следующий город маршрута — Петровск, чтобы все там подготовить к встрече императора. На сон, как обычно, почти не было времени. А потому попаданец твердо решил, если в этот раз его кто-нибудь разбудит, в лучшем случае получит кулаком в глаз». Часть седьмая Кулаком получил молодой, почти юный проводник поезда. — Георгий Константинович! Георгий Константинович! Ай, черт! Мне велено было вас разбудить! Ратманов очнулся и немедленно сел. — Прошу прощения, что за срочность? — Вас, вас, его благородие спрашивают. — Чье благородие? — Не понял спросонья пассажир. «Наше!» В купе, улыбнувшись, заглянул барон Штемпель. «Борис Александрович, Георгий Константинович...» Ротмистер также посмотрел на проводника, сделал снисходительное лицо и сунул парнишке полуимпериал, то есть золотую монету номиналом в пять рублей. «А вы едите, приведите себя в порядок!» В соседнем купе уже заседали. Причем довольно неожиданно все подвинулись, чтобы посадить Ротманова на самое видное место. Это что, будет публичная порка или хотя бы награждение перед казнью? Вскоре все встало на свои места. — Вы отличились больше других. Молодцы! Ротмистер сел на диван подле Ротманова и сообщил, что в целом Царский визит проходит пока, слава богу, благополучно. По-прежнему самым опасным эпизодом была поимка в Нижнем Новгороде торговца с катертями, который явился поглазеть на государя с двумя пистолетами. Также в заслугу стражи поставили задержание психически больного, разголивавшего по праздничной костроме с копытным ножом в кармане. Причем в обоих случаях отличился один и тот же человек, Георгий Ратманов. Жора аж протер глаза. А помогали ему Монахов и Лакомкин, под умелым руководством коллежского секретаря, добавил штемпель и неожиданно обратился к коллеге по охранному отделению. «Александр Александрович, а вы какого мнения о господине Ратманове?» «Годится он для нашей службы?» Жора протер глаза вторично. Для сна было как-то слишком реалистично. «Еще как годится», — ответил монахов. «Я за ним целую неделю наблюдаю. Все видит, все помнит, очень быстро принимает решения, правильные решения. Как будто Ратманова где-то много лет этому учили». Только Двуреченский чуть насмешливо фыркнул но ничего не стал говорить а ротмистер обратился уже к самому георгию не желаете перейти в московское охранное отделение есть вакансия вольно наемного служащего оклад сто сорок рублей плюс наградные а какие будут обязанности поинтересовался на всякий случай бывший гимназист руководить с осведомлением в уголовных кругах в той их части, которая соприкасается с политическими преступниками. Главным образом это относится к анархистам. Опять эти анархисты. Еще сырые максималисты очень дружат с фартовыми, — продолжил фон Штемпель. Вам эта публика хорошо знакома? Думаете, вы действительно быстро, а нам такие специалисты нужны. Тут Викентий Савич уже не выдержал. — Нам с Кашко они тоже нужны. — А у вас и без Ратманова штат исчисляется сотни агентов. Обойдетесь как-нибудь? — Грубо, — покачал головой барон. — Я ведь не с вами разговариваю вообще-то. И решать судьбу Георгий будет сам. У нас не крепостное право. — Позвольте вам напомнить, что он уголовный преступник, — продолжил напирать чиновник для поручений. Жора-гимназист сбежал при этапировании и находится в циркулярном розыске. И как раз нам с Кашко решать его судьбу. А я позволю вам напомнить, что по итогам романовских торжеств его ждет амнистия и вообще. Меньше спорьте с политической полицией, а то не равен час того. «Какое еще того?» — окончательно рассердился Двуреченский. — Держите свои намеки при себе, ротмистер. Зазнались там, в охранке? — У нас один министр, и ему нужны все честнослужащие. Аркадий Францевич Кашко еще поучит вашего Мартынова приемом сыска, а я вас. Штемпель отвернулся от коллежского секретаря и протянул Георгию четвертой билет. В пять раз больше, чем сумма который откупился от проводника. «Вот, примите, наградные за случаи в Нижнем Новгороде. Расписку с вас возьму, не обессудьте. Деньги любят счет. Пять рублей туда тоже вписаны. И подумайте о моем предложении, когда торжество закончится». Как только Георгий написал расписку, ротмистер объявил. «Команде номер пять разрешается отпуск». «В Петровской переславле залесский можете не ехать. Мы справимся без вас. Места спокойные, зевак будет немного. Копите силы на Москву. Там всех трудней». «А разве Сергиев Посад тоже без нас пройдет?» — удивился Монахов. «Нет, без вас там не обойдется», — пояснил Ротмистер. «Но сутки отдыха у вас есть». Так царские стражники получили краткосрочный отпуск. Попаданец, наконец, как следует отоспался и даже выпил пиво в вагоне-ресторане, заодно пригласив туда дулю с монаховым. На троих ребята свернули голову целому червонцу, то есть десяти рублям. Говорили все сплошь о погоде и какой-то прочей ерунде и немного об окончании Первой войны на Балканах. Двуреченский куда-то ушел и не показывался. А что касается штемпеля... Была, конечно, мысль засесть с ним в купе и также попытать насчет попаданчества. Однако Ратманов почитал себя умным человеком, который семь раз отмерит, прежде чем один раз отрезать. Посему решил отложить любые подобные эксперименты до полного окончания торжеств.